Трубадур. Нейшн. 7 июля 1917 года. Примечание. В оригинале у Бернарда Шоу называется «Пародия на оперу». Сочинено привидением, блуждающим в 80-х годах. Известно, что возница амнибусов и капельдинеры работают и в празднике. Но этого никак нельзя сказать о музыкальных критиках. Музыкант, который был критиком-профессионалом, знает даже лучше, чем Вагнер, что музыка цветет под пальцами любителя, играющего на пианино, а не в концертных и театральных залах крупных столиц. Критик не пойдет ни в оперу, ни в концерт, если ему не заплатят за его жестокие душевные муки. Интересно, многие ли критики наконец осознали, что в упомянутых местах им преподносят вовсе не музыку. Иногда в голову приходит страшная мысль, что некоторые из них никогда и не слыхивали музыки, а питались лишь публичными выступлениями, и поэтому слепо верят, что звуки, еженедельно продаваемые за столько-то геней и упорядоченные чиновником, которого называют дирижером, действительно создают музыку, и что никакой иной музыки вообще не существует. Но такая прискорбная обреченность не может длиться вечно, ибо каждому посетителю оперы или концертов, По личному опыту известно, что время от времени воскресает чудо духого дня, на исполнителей не сходит вдохновение, и в течение нескольких тактов или целого номера программы или даже целого вечера звуки, оплаченные гинеями, превращаются в подлинную музыку. Такие случаи очень редки, но все же каждому критику они дают возможность сравнить настоящее искусство с его подделкой. Однако критики редко осмеливаются прийти к выводу, что дело не в разнице между плохим и хорошим исполнением, а в том, что горькая и бесплодная трата душевных сил на тщетные поиски сменяется высшим удовлетворением, какое доставляет великолепное открытие. Если исполнители старательны, то есть надежда, что чудо может возникнуть. Хотя бы на минуту. Но и это уже успех. Однако исполнители не всегда стараются. Хуже того, Подчас они балаганят, наши оркестранты так выдохлись от бесконечных повторов произведений, не содержащих в себе ни интересных деталей, ни технических трудностей, что ничто, кроме высокого уровня артистического самоуважения и честного отношения к своим общественным обязанностям, не побуждает исполнителей относиться к своей работе серьезно, если дирижер потакает им или не облечен властью, с которой шутки плохи. А при неблагоприятном сечении обстоятельств опера — становятся пародией на самое себя. Оркестровое сопровождение превращается в смехотворное бум-пум. Аккорды «Фортиссимо» звучат как грохот в мюзик как настоящий кошачий концерт, ибо оркестранты стараются заглушить друг друга, а потом пересмеиваются между собою. Аудитория не замечает этого, отчасти по своему невежеству, а отчасти потому, что озорников не так уж много, а остальные музыканты — выигрывают те ноты, что написаны в их партиях, ибо это менее обременительно. Да к тому же ведь не все любят такие грубые развлечения. Не говоря уже о некоторых исполнителях, вкус и совесть которых подобное шутовство просто оскорбляет. Жертвой такого разгула стал Верди, что недавно привлекло мое привиденческое внимание. Однажды вечером я появилась в некоем знаменитом лондонском театре как раз вовремя, чтобы послушать два последних действия оперы бывшей самой популярной оперой XIX столетия, пока ее не затмил Фауст Гуно. Она была настолько популярна, что даже люди, не имевшие привычки ходить в оперу и никогда не видевшие никакой другой оперы, и те шли в театр снова и снова, едва им представлялась возможность еще раз посмотреть Трубадура. И действительно, Трубадур уникален не только среди опер Верди, но и среди всех итальянских опер. Он насыщен трагедийной силой, горькой меланхолией, пылкой энергией, чистым, напряженным, всегда благородно выраженным пафосом. Действие в опере развивается быстро, и она совершенно однородна по своей атмосфере и эмоциональности. Она не дает никакой пищи для ума, взывая лишь к инстинктам и чувствам. Если она хоть на минуту заставит вас задуматься, то сразу же рухнет в ничто, как волшебный сад Клингзора. Даже оркестр лишен возможности издать хоть один звук, способный затронуть ваши мысли. Так, например, вы совсем не слышите габоя, а игра всех остальных деревянных духовых — это просто шум, если не считать звуков флейт и кларнетов в их низком регистре и наименее крепливых нот фагота. Согласимся, что никто не обязан принимать Трубадура всерьез. Мы в полном праве пройти мимо него и обратиться к Баху и Генделю, Моцарту и Бетховену. Вагнеру и Штраусу. Трубадура мы можем или принять, или отвергнуть. Но насмехаться над ним недопустимо. Только невежда, не разбирающаяся в тенденциях романтизма, полагает, что Трубадура можно поставить без соблюдения величайшей трагедийной торжественности. Как воскресить Трубадура в надлежащей постановке, должен посоветовать Бергсон. Лишь ему одному можно доверить оценку этого чисто интуитивного труда и оградить его целостность от непристойных нападок рассудка. Костюмы и декорации должны быть разработаны и выполнены с величайшей тщательностью. Так, например, для графа Делуна годится лишь один костюм – кафтан из жесткого фиолетового бархата, белое атласное трико, бархатные башмаки и белый фес, обмотанный белой челмой с длинным концом, не спадающим на белый плащ. Никакой другой наряд не сможет так обособить его носителя от обычных людей. Ни один человек, одетый в такой кафтан и в такое трико, не изловчится сесть. А ведь для графа Делуна столь тривиальное поведение в десять раз более невозможно, чем для Венеры Милоской. Цыганку нужно украсить цехинами и знаками зодиака. И лучше сразу же поставить на сцену кочевую кибитку, чем связывать хотя бы мельчайшей реалистической деталью эту цыганку с теми цыганами, что продают кляч на ярмарке в День Святой Маргариты или содержат тир. Арфа у Манрико должна быть не первая попавшаяся, а такая, какая еще никому не попадалась. Пусть она будет подобна античным лирам на плафонах кисти братьев Адам или деревянным приспособлением современных мастеров для поддержки педалей у фортепиано. Вручите Манрико арфу Эрара, а на ней, возможно, он сумел бы и поиграть, и оперный герой сразу же превратится в обыкновенного человека. А раскрытые глубины оперы исчезнут превратившись в плоское, скучное мелководье. Декорации, на фоне которых движутся все эти неправдоподобные, но живописные фигуры, должны быть сделаны в духе самых романтических рисунков Гюстава Доре. Горы должны пробудить в нас тоску по земле обетованной, даже если мы коренные лондонцы и никогда не видели гор выше, чем холм Примроуз. Сад должен быть волшебным садом а монастырь — гробницей для всего живого. Башни Костеллора одним своим видом должны убедить нас, что под ними находятся темницы. Я сказал бы, что постановка Трубадура, вероятно, самая трудная задача для современного режиссера, и если он не способен справиться с ней, лучше ему отстраниться, ибо легкомысленное отношение к постановке не вызовет смеха у зрителей. Хорошо понимая все это, я, как было уже сказано, появилась на днях в театре и прослушала половину этой чудесной оперы. Обошлось мне это в шесть шиллингов и шесть пенсов. Ну, шут с ними, я не прошу вернуть мне эти деньги, за исключением, пожалуй, шести пенсов, налог, взимаемый правительством, которое могло бы отменить спектакль на основании закона об обороне государства, но не отменило. Однако, если не говорить об отдельных личных, не зависящих от постановщика, удачах певцов, зрелище не стоило затраченных на него денег. Граф Луна не только был одет в безобразный исторический, вероятно немецкий, костюм, в котором удобно садиться, но и уселся, чем сразу же убил иллюзию, а без нее он ничто. Декорации своей игривостью смахивали на декорации русских опер и балетов, Солдаты, вместо того, чтобы превосходить воинственностью любых вояк на суше и на море, только и делали, что демонстрировали свою безнадежную неотесанность. И хотя, не в пример старым итальянским харистам голоса у них были, но казалось, что партии свои они заучили по слуху еще в те времена, когда вели распутную жизнь бродяг. Хуже всего, что озорники в оркестре совершенно бесстыдно издевались над тем, что считали старой пустой оперой. По временам изящно и благородно звучали деревянные духовые инструменты. В начале последнего акта Леонора не могла бы пожелать более достойной и приятной игры на флейте, сопровождавшей ее пение. Но были и другие оркестранты, о которых я не мог бы сказать, что они должным образом отнеслись к Верди, к аудитории и к собственной профессиональной чести. Правда, озорничать этих оркестрантов, вероятно, побудили искажение оперы, ответственность за которые несет режиссура. Так в свадебной сцене, по указанию Верди, Леонора должна быть в фате, подчеркивающей ее добродетель. А Леонора, о стыд, надела костюм для прогулки. Манрико разнуздано спел свою любовную песню, а затем, вместо того, чтобы обелить Леонору, предоставив ей трогательную реплику с участием органа, сообщающую сцене надлежащий ритуальный облик, и к тому же спасающий от подозрений моральный облик героини, вместо всего этого Он прямо перешел к своей последней воинственной песне в ритме балеро, чем превратил всю сцену в безнравственный концерт. Конец ее был совершенно бессмысленно испорчен купюрой, которая поставила кое-кого в очень затруднительное положение. Первая интерлюдия между залихватской балеро песней и ее повторением была выброшена и заменена второй интерлюдией. Однако песня была повторена, и после нее хору и оркестру пришлось волей-неволей наугад попасть в тональность «до» или приблизительно в нее, в то время как тенор под занавес и под громовацией «нажал», как говорят автомобилисты, и взял ноту, покрывшую весь шум. Если певец не стремился заглушить хор, а имел какое-то другое намерение, то я в нем не разобрался. Конец показался мне чистейшей пародией. Во всяком случае, я не понимаю, почему любой джентльмен, работающий в театре, считает себя вправе улучшать Верди, который прекрасно знал, как подготавливать подобные кульминации. На сцене не было ни распахнутого окна, ни красного зарева, очевидно, слишком много хлопот в жаркую погоду, которая объяснила бы публике, что высокая до вырвалась у Манрико, когда он увидел свою мать на костре, а потому никто и не понял, от чего же он так завопил». Опять же, в сцене тюрьмы едва аудитория приготовилась услышать небольшое стретто для трех певцов, заключающееся смертью Леоноры и, по счастью, не представляющее никаких трудностей для вокалистов, но очень драматично завершающее всю музыкальную форму сцены, так вот, в этот самый момент Леонора вдруг упала мертвой. Тенора обезглавили и занавес закрыли. Эта варварская купюра откровенно говорит о том, что вздорную оперу решили закончить как можно скорее раз уж главным персонажам не придется больше петь соло. Но это еще не самое скверное, с чем мне довелось встретиться недавно. Несколько недель назад явилась я послушать в другом театре свадьбу Фигара Моцарта. Так вот, в ней не только опустили кусок финала последнего акта с одним из самых прекрасных фрагментов оперы, но, изъяв эту музыку, предложили певцам просто выговорить слова, положенные на нее, а потом беззастенчиво возобновили музыку. Я чуть не задохлась. Уж лучше бы они стали ходить с кружкой для пожертвований. В этом был бы известный смысл. А они еще начали представление государственным гимном, чем превратили спектакль, едва ли не в акт государственной измены. А теперь, да позволено мне будет спросить критиков, почему они, сторожевые псы музыки, замалчивают эти преступления, оставляя их безнаказанными. Возможно, что они настолько плохо знают итальянскую оперу, и такого низкого мнения о ней что просто не заметили купюр в Трубадуре, а потому действительно верят, что преподнесенная им пародийная чушь и есть подлинный Верди. Но если они хоть немного разбираются в музыкальной форме, то должны знать, что прерывать музыку моцартовского финала, заменяя ее произнесением диалога, столь же недопустимо, как настоятелю собора отплясывать под церковное песнопение. Несколько других фрагментов оперы было тоже опущено. Но исключение отдельного законченного номера — это еще не искажение оперы. Такой пропуск иногда вынуждается разными обстоятельствами. Например, певец может быть не в голосе, или по каким-либо причинам спектакль нужно сократить. Но если купюры, подобные указанным мною, будут проходить незамеченными, не вызывая протеста, то вскоре вся соединительная ткань оперы или исчезнет, или будет заменена пародией, а остаток ее поделят между собой звезды в своих соло. И неужели необходимо, чтобы привидение, бывшее критиком в 80-х годах, объясняло публике, что она не получает в полной мере того, чего ждала? Да ведь на днях даже театральные критики заметили, что мистер Гарри Ирвинг опустил благословение Полония в Гамлете, а когда отец Ирвинга выпустил около трети всего текста в Короле Лире, тогдашним критикам и в голову не пришло, что он пропустил хоть строчку. И потому они лишь кротко недоумевали, А о чем, собственно, идет речь в этой пьесе? Если может прогрессировать критика драмы, то почему ее старшая сестра, музыкальная критика, должна плестись в хвосте? В постановке Трубадура особенно рассердило меня то, что благодаря хорошим певцам она могла бы превзойти все прочие постановки этой оперы, какие мне доводилось видеть. В девятнадцатом столетии Верди, Гуно, Артур Салливан и другие композиторы так отвратительно писали для вокалистов, что все тенора пели козлетонами, да еще гордились этим. У баритонов шатались вибрирующие голоса, так что они не могли бы даже ради спасения своей жизни точно проинтонировать ноту. А у сопрано голоса звучали как паровозные свистки, но без устойчивости присущей последним. И все это породили вокальные партии, написанные в тесситуре верхней квинты исключительных голосов, ибо верхние ноты красивы. Однако ныне Наши певцы, воспитанные на Вагнере, разделяющим с Генделем славу, величайшего среди великих композиторов вокальной музыки, оказались способны петь и Верди, если только им не приходится делать это слишком часто. Ничего пародийного не было в пении Леоноры и Манрико. Они с непринужденной легкостью швырялись высокими до, как конфетти, и пели по-настоящему. Я еще никогда не слышал такого тенора в сцене тюрьмы. А лучшей Леоноры нельзя было себе и представить. Она извлекла из своей партии все, что там могла дать. Хотя оперу пели, по-видимому, на английском языке, все персонажи, обращаясь к Леоноре, убеждали ее «повалить нору». Вероятно, они думали, что произносят ее имя на итальянский манер. Примечание. Шоу расшифровывает звучание имени вердиевской героини через английскую фразу лей э e Я умоляю их впредь называть ее Леонорой, как окрестил свою героиню сэр Джеймс Барри. По крайней мере, это звучит по-английски. А Леонора — это просто дурное произношение. Не думаю, чтобы дирижер и хористы хорошо знали оперу, за исключением мелодий, усвоенных ими от привидений бывших шарманщиков. А где они слышали их, одному богу известно. Но граф знал свою партию. Однако трио в конце третьего действия, включающее прелестный контрапункт партии графа Делуна, Ферранда и Хора, прозвучало смешно, поскольку граф вел свой голос искусно, а растерявшийся Хор бормотал нечто невнятное, вследствие чего дирижер поспешил закончить весь номер как можно скорее, чтобы дать возможность цыганке прикрыть его позор многократными выходами на аплодисменты, которые она заслужила не только подвижническим пением, под очень скверный аккомпанемент, но и своим самообладанием, удержавшим ее от убийства дирижера. Английская музыкальная общественность столь многим обязана художественному руководителю этой антрепризы, что, пожалуй, и было бы черной неблагодарностью просить его взять в свои руки постановку трубадура, когда я снова соберусь посмотреть этот спектакль. Ведь поводов для критики у меня осталось про запас никак не меньше и я еще само удивляюсь своей сдержанности. Кстати, в 15 веке, как это ни странно, действительно жил некий Манрико, который сражался с Делуна. но этот Делуна был не графом, а канетаблем, но все же не полицейским. Он не был братом Манрико и не отрубил ему головы, о чем можно только пожалеть, ибо Манрико стал основоположником испанской драмы.